Как странно», — сказал Валандер, — «теперь там никого нет. Гертруд переехала. Кто-то купит дом. Может быть, превратят его в дачу. Чужие люди, ничего не знающие о моем отце. Во всех домах есть привидения, кроме новостроек. Там их, кажется, нет. Запах скипидара останется надолго. Но когда-то и он исчезнет. И уже ничто не будет напоминать, что когда-то там жил мой отец». У тебя голос расстроенный. Так оно и есть. Увидимся завтра. Спасибо, что позвонила. Он пошел на кухню попить воды. А Анбрит очень внимательно. Не забыла и позвонила. Самому ему никогда бы не пришло в голову позвонить в похожей ситуации. Он глянул на часы. Семь. Он поджарил себе колбасы с картошкой и сел перед телевизором с тарелкой на коленях. Пощелкал пультом. Но ничего интересного не нашел. Поев, налил себе чашку кофе и вышел на балкон. Но солнце уже село, и было довольно холодно. Он вернулся в дом. Остаток вечера он посвятил разбору привезенных из ледорупа отцовских бумаг. На дне одной из коробок лежал коричневый конверт. Он посмотрел. Там были старые выцветшие фотографии. Он не припоминал, чтобы видел их раньше. На одном снимке он сам четырех или пяти лет... Сидит на капоте большой американской машины. Отец стоит рядом и поддерживает его, чтобы он не упал. Валлендер отнес снимок в кухню и стал искать лупу в ящиках. «Мы улыбаемся», — подумал он. «Я смотрю прямо в объектив и раздуваюсь от гордости. Мне позволили посидеть на машине одного из перекупщиков. Из тех, что покупали картины отца и безобразно недоплачивали. И отец тоже улыбается. Но смотрит он...» Не в объектив, а на меня. Он долго сидел, положив перед собой фотографию. Давно прошедшая, потускневшая и забытая реальность. Когда-то у них с отцом были прекрасные отношения. Но решение пойти работать в полицию изменило все. Только в последний год жизни отца им удалось постепенно наладить контакт. Но до прежней близости мы так и не дошли. До той улыбки, когда я сидел на капоте сверкающего Бьюика. Время нам было хорошо вдвоем. Но не настолько. Он прикрепил снимок к кухонной двери и выглянул на балкон. Грозовой фронт был уже совсем близко. Сел на диван и досмотрел последние эпизоды старого фильма. В полночь он лег. Завтра в восемь у него встреча с Мартинсоном и с Потом прием у врача. Он долго лежал в темноте и не мог заснуть. Два года назад он мечтал переехать из этой квартиры, купить дом, завести собаку, жить с байбой. Ничто не сбылось. Ни байбы, ни дома, ни собаки. Все по-старому. Что-то должно произойти, — подумал он. Что-то обязательно должно произойти, чтобы я снова мог смотреть будущее. Когда он, наконец, заснул, был уже четвертый час утра. Глава вторая. К утру небо прояснилось. Валландер проснулся в шесть часов. Ему опять снился отец. Какие-то фрагментарные несвязные картины. Сам он во сне был ребенком и взрослым одновременно, ничего не поймешь. Сон напоминал контуры корабля в тумане. Он встал, принял душ и выпил кофе. На улице по-прежнему тепло и, как и накануне, необычно безветренно. Он дошел до стоянки, взял машину и поехал в полицию. Коридоры еще пусты. Рабочий день начинался в семь. Он захватил столовый столовой кофе и пошел в свой кабинет. Стол был на удивление прибран, на нем не громоздилось, как обычно, ворохов, бумаг и папок. Он попытался вспомнить, бывало ли когда-нибудь такое затишье. За многие годы он уже привык к тому, что по мере того, как происходит сокращение, бесконечной рационализации и оптимизации, нагрузка все увеличивается. Дела откладывались, следствие велось спустя рукава. Он мог бы сейчас на память назвать несколько случаев, когда из-за небрежно проведенного следствия дело закрывалось. Этого не должно быть. Если бы только у них было побольше времени. И если бы их не было так мало. Вечный вопрос. Окупается преступление или нет? Сейчас, может быть, и окупается. Стало окупаться. Исторического обзора представить он бы не смог, но что он точно знает и все знают, преступность в Швеции выросла. Те, кто занимается экономическими махинациями, чувствуют себя в полной безопасности. Правовое общество капитулировало. Валландер часто обсуждал это с коллегами. Они знали, что не только полиция этим обеспокоена. Гертруд говорила о том же и соседи в прачечной. Валандер знал, что это не пустые обывательские страхи, но, насколько он мог видеть, никаких мер не принимается. Продолжается экономия, продолжаются сокращения, как в полиции, так и в судебной системе. Он снял куртку, открыл окно и уставился на старую водонапорную башню. В последние годы появилось множество негосударственных охранных организаций. Эдакая гражданская защита — это его пугало. Когда государство не справляется... Всегда тут, как тут, юстиция Линча. Людям начинает казаться, что вершить правосудие собственными руками совершенно естественно. Стоя у окна, он еще подумал, сколько по стране ходит нелегального оружия. И сколько его станет через несколько лет. Он сел за стол. Пробежал глазами несколько записей, накопившихся со вчерашнего дня. В одной из них подробно освещались меры, планируемые в борьбе с поддельными кредитными картами. Он не особенно удивился, узнав, что где-то в Азии существуют целые фабрики, занимающиеся подделкой платежных карточек. В другой записке шла речь о закончившихся испытаниях перечного спрея, начатых еще летом 1994 года. При определенных обстоятельствах баллончики раздавались женщинам, которым что-то угрожало. Валлендер прочитал бумагу дважды, но так и не понял, при каких таких определенных обстоятельствах раздавались баллончики — Что именно угрожало тем, кто их удостоился, и какие результаты были достигнуты? Вздохнув, он отправил обе бумаги в корзину. Он оставил дверь приоткрытой, чтобы слышать голоса в коридоре.